«Ништяк!» — громко пробасил Протасов, подталкиваемый Милой точно теплоход портовым буксиром. «Пока да», — еле слышно произнесла Мила, — не то чтобы ее терзали угрызения совести перед Валерием, которому по ее милости угрожал длительный тюремный срок, просто она понимала, что радоваться рано и вообще-то нечему. «Надо в натуре обмыть!» — продолжал торжествовать Парантазов. «Посидим, блин, как люди! Ты чую ё такая кислая, Людочка!» «Моя мама любила повторять, что-то следует не спеша». «Порга!» — воскликнул Валерий в избытке чувств, обнял женщину. «Мы с тобой, Людка, конкретно дельца провернули. Поехали, Пахнем. Мила, казалось, не слышала. И если все пройдет гладко, и никто не станет играться деньгами, они упадут на счет Бонасюка в среду, скорее к обеду, чем с утра. Как в среду? — не понял Протасов, буквально физически ощущая, что карманы почти лопаются от баксов, и сколько не трать, один хрен много. В общем, он заранее потирал руки. Мила аккуратно высвободилась из медвежьих объятий компаньона. «Завтра восьмое марта», — холодно пояснила Нила. «Выходной день, банки для клиентов закрыты». «Блин!» — задохнулся Валерий. «А я не подумал, ю-моё!» — Неудивительно, — поморщилась Мила. — Получается, раз восьмое выпадает, то деньги на счету Боносюка будут только в среду. — да блин а блин! — разочарованно протянул Протасов. — Всю сумму надо как можно скорее превратить в наличные доллары, — продолжала Мила Сергеевна. Собственно, так было договорено изначально. — Само собой, Людка! А как быть с Полянским? Ё-моё! фиктивные договора на поставку видеотехники были подписаны несчастным компьютерщиком после плодотворного общения с близнецом. — Забудь о Полянском! — отмахнулась Мила. — Он теперь никто. — Ладно, — кивнул Протасов, не поспевая мыслями за компаньонкой. — Получается, что снять деньги со счета Бонасюка я смогу утром в четверг. — Логично, Людочка! — Господи, эти тупица! «Подумала Мила. Пока банк Бансюка переведет такую большую сумму со своего корсчета на наш, на счёт фирмы «Однодневки» будет в пятницу. Это в лучшем случае. Обычно банки придерживают крупные оплатежи». «А реквизиты «Однодневки» есть?» — насторожился Протасов. «Реквизиты я узнаю загодя, а в четверг только получу подтверждение», — пояснила Мила Протасову. «В том смысле, все ли нормально и можно ли переводить деньги?» Ты им объяснишь, что к чему? Заметно оживился Валерий. Предупреди, блин, что если какому харьку неумному придет дурная мысль закрыть бабло, Протосов парализован выдохнул. Получилось красноречивее всяких слов. Тише! Шепнула Нила, заметив, как переглянулись милиционеры в дверях, а проходящие мимо клиенты, словно по команде, подтупились. Не вопи, Валерий, люди проверенные, не к — Проверенные, непроверенные, а пускай, блин, помнят! — Протасов нахмурился, собираясь предложить собственные каналы для обналички. Под таковыми подразумевался Провилов как обратиться к коллегу Петровичу по столь щепетильному вопросу Валерий пока не знал, помимо прочего, не желая, чтобы взглянная и затеянная махинация стала известна от Тасову армейцу и бандуре. Так что болтал он больше для понту, в душе надеясь, что Мила Сергеевна откажется, так и произошло. — В этом нет надобности, — сказала госпожа Кларчук, — проблема в другом. Если заплатить в четверг, у конвертальщиков деньги появятся только в пятницу. Скажем, к вечеру пятницы. У Бонасюка счет в комбанке. Я никого там не знаю. Значит, платеж мы не проконтролируем. По крайней мере, на все сто. и и задача на взгеруша волосы. И наши деньги рискуют зависнуть до понедельника. А за выходные все что угодно может случиться. Понимаешь, найдут, например, конкуренты или налоговая милиция. Целую неделю ждать, расстроился Протасов, в этот момент похожий на ребенка, у которого отобрали новогодний подарок. — Я тебе просто рассказала, как есть. Расслабляться пока рано, Валерий. — Значит, завтра по-любому отбой. — Завтра, 8 марта. — Тогда что, до среды? — До среды, — кивнула Мила. — Тебя, кстати, как найти? затыл затылок, Протасов пообещал, что позвонит сам на мобильный. — Давай в среду созвонимся. — Ты куда-то уезжаешь? — Протасов замялся. — Ну, значит, хотел, блин, смотаться на денек. — Куда? — Да понимаешь, Протасов откашкался. Тетку надо навести. Приболела, значит, старушенция все лето. Где ты, дурак? догадалась Мила Сергеевна. Наверняка с какой-нибудь шлюхой собрался оторваться. Ну надо же! Он думает, будто деньги уже у него в кармане. Вот придурок! Не успела Мила закончить мысль, как в полуметре от них с визгом затормозила ярко-желтая Лада. «О, блин, Вовка прикачал!» — прокомментировал появление машины Паратасов. Лада задергалась, будто умирающий в и, Видимо, ее водитель позабыл о сцеплении. Двигатель подавился их заглох. Правое колеса с резком ударились об бровку. «Идиот!» — крикнул Валерий, замысловато выругался. «Вовчик, блин, ты шут, дурак?» «Твоя машина?» — удивилась Мила Сергеевна. «Ага, это это так, в целях конспирации, и мое чтобы тебе дошло». «Ничего себе!» При виде желтой лады Андрей забыл об осторожности, охваченный целым спектром самых противоречивых чувств. Машину он узнал сразу и все же не поверил глазам. «Это ж батина тройка!» Крылья и двери правого борта отливали черной грунтовкой. Видимо, их заменили в мастерской. Правильно, при аварии именно правому борту досталось. Впрочем, он бы узнал машину из тысячи, с крыльями или нет, без разницы. После происшествия в Горобарях отцовскую ладу Андрей больше не видел. Посоветовался как-то с Аттасовым и тут предложил не дергаться даром. Забудь, парень, видать ее местные менты закрысили, пускай типа им на лекарство будет. Отделавшись от Протасова, Мила Сергеевна вернулась к Мазде. «Заждался?» — ласково спросила она. «Есть немного!» — пробормотал Андрей, провожая взглядом удаляющуюся желтую ладу. «Фу, денек!» — думал он. «Одно слово! Понедельник!» «Поехали!» — сказала Мила, устраиваясь рядом с водителем. «Куда?» — насторожился Бандура, представив встречу с боносиком на Михайловской, если Миле взбредет на ум отправиться именно туда. Почему бы и нет? Ведь она ничего не подозревает. Он краткой коснулся кобуры. Браунинг был на месте. Это вселяло определенную уверенность. Если те два мента еще в квартире, они наверняка там. Тут-то будет момент истины, — подумал Андрей. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Мандура не боялся оперов, он опасался проиграть. — Поехали на Тургеневскую, — распорядилась Мила Сергеевна, и Бандура с облегчением вздохнул. — Я покажу дорогу. В принципе, этого не требовалось. Андрей уже побывал недавно у дома, где, согласно добытой от Асовы информации, официально проживала госпожа Кларчук. — Сучка, сколько же у тебя квартир? — Бандура запустил двигатель. Дорогу до солдатской слободки они проделали в молчании. — Тебя состройки из-за меня не выгонят? — спросила Мила уже под дом. Я на больничном, — буркнул Андрей. — А выпрут не велика беда. Свою лопату я всегда найду. — Ты обиделся? С чего ты взяла? — Мила, поколебавшись, полезла в сумочку за кошельком. — Вот что, раз ты меня охраняешь, я просто обязана выдать тебе аванс. Должен же что ты что-то есть. «Это лишнее!» — раскраснился Андрей, но вовремя спохватился и взял деньги. Не следовало забывать о роли, с которой он пока отлично справлялся. «Возьму-ка я тебя на работу!» — предложила Мила. «Чем?» — спросил Андрей, аккуратно сворачивая во двор. Мила забавно сморшила носик. «Секретарем и референтом, например, устроит после разнорабочего!» «Подпедиковски звучит как-то». — Тебе так после стройплощадки кажется, — улыбнулась госпожа Кларчук. — Тебе виднее, — протянул Андрей. Машина остановилась у парадного. — Ты все-таки обиделся? — Нила взялась за ручку двери. — А что ты сегодня в банке делала? — вопросом на вопрос ответила Андрей. — Оформляла кредит, — госпожа Кларчук насмешливо прищурилась. — А почему ты спрашиваешь? Я что, секретарь. «Как его?» — не могу запомнить. «А референт?» — мило одобряющий Андрея по плечу. «А этот шкаф здоровый, который тебя у банка окликнул?» «Кто он?» «Вот оно что!» — успокоилась Мила Сергеевна, совершенно превратно истолковав охватившее бандуру напряжение. Принёк от меня без ума! Подумать только! Он, оказывается, мучается от ревности. Ну что же, чем хуже для него?» Он твой мужчина гнул свое, Андрей. Почему ты так думаешь? Вы так мило щебетали у банка. Это мой деловой партнер. Кстати, очень серьезный человек. Да бандит он, сказал Андрей. Что я, по-твоему, слепой? Сегодня все предприниматели немножко бандиты. Время такое, откликнулась Мила. Он опасный. Бандором выключил зажигание. Мила задумалась. Когда имеешь дело с большими деньгами, каждый человек может сделаться опасным. Андрей, очень серьезно, сказала она. Почему у него машина такая фуфловая? Он нищий или просто понты гоняет? Вообще-то у него линкольн. Мила собралась выходить. Ты наблюдательный, это хорошо. Теперь проводи меня, пожалуйста, в квартиру. А кофе поинтересовался Бандура, когда они стояли на лестничной площадке. Мила отперла дверь. «Не сегодня, Андрей!» Она произнесла это так ласково, будто Та обещала на днях не только напиток, но и себя. Андрей сделал вид, что понял, как требуется. «Я очень устал и собираюсь хорошенько выспаться. Езжай, жду тебя послезавтра с утра». «Почему послезавтра?» «Завтра? 8 марта». А, -а, а, протянул Бандура и укололо мысль о крещении. Слушай, машину можно взять? Гивнув, Мила Сергеевна захлопнула дверь.